Приложение. Рассмотрим примеры описаний вакансий. Финансовый менеджер с функциями финансового директора. В компанию «Ромашка» требуется финансовый менеджер. Обязанности. Постановка в компании системы управленческого учета и финансового менеджмента. Подготовка управленческой отчетности в режиме реального времени. Обеспечение руководства информации, необходимой для принятия решений. Анализ финансовых показателей. Рекомендации по повышению эффективности деятельности компании управление денежными потоками, контроль и оптимизация расходов, контроль дебиторской задолженности, бюджетирование, контроль и оценка финансовых рисков, финансовое моделирование, расчет эффективности новых проектов, разработка финансовой стратегии. ТРЕБОВАНИЕ Высшее экономическое образование, знание бухгалтерского учета, налогового учета, управленческого учета, финансового менеджмента, методов финансового анализа и планирования. Опыт работы в аналогичной должности от трех лет, знание отрасли является преимуществом. Опыт финансового анализа и подготовки управленческой отчетности. Опыт внедрения управленческой отчетности с нуля. Масштабность мышления, стратегический склад ума. Стремление к постоянному развитию и обучению. Умение работать в команде, проактивный подход к решению задач, способность брать на себя ответственность за результат. Продвинутый пользователь Excel, знание программ 1С8. Условия. Работа в активно развивающейся компании. Комфортный офис в центре города. Творческий молодой коллектив. Высокий уровень самостоятельности при принятии решений. Высокий темп работы, возможен гибкий график. Испытательный срок – 3 месяца. Уровень оплаты обсуждается индивидуально с успешными кандидатами. Полная занятость. Финансовый контролер. Стабильную компанию, работающую в сфере услуг, требуется финансовый контролер. Обязанности. Анализ хозяйственной деятельности компании, презентация результатов собственнику Анализ эффективности деятельности компании по ключевым показателям выявление неэффективных участков и бизнес-процессов в деятельности компании. Разработка и внедрение политики управления затратами, контроль соблюдения политики управления затратами, контроль кредиторской и дебиторской задолженности, участие в бюджетировании и прогнозировании деятельности компании, контроль исполнения бюджета, анализ отклонений, план-факт-анализ, Контроль корректности ведения бухгалтерского и управленческого учета в базах 1С. Контроль правильности подготовки управленческой отчетности группы компаний выявление потенциальных финансовых рисков. Подготовка ежемесячных аналитических отчетов для руководства. Разработка и внедрение системы отчетов для анализа эффективности деятельности компаний в разрезе аналитических признаков – сотрудников, услуг, клиентов, направлений, департаментов, подразделений и прочее. Формирование предложений по оптимизации финансово-управленческого учета в компании. Требования. Высшее экономическое финансовое образование обязательно. Опыт работы от 3 лет в аналогичной должности. Уверенное знание законодательства РФ стандартов в области бухгалтерского учета налогового законодательства РФ. Аналитические способности. Навыки работы с большим массивом информации. Навык подготовки и презентации отчетов для собственников бизнеса. Умение работать в команде, инициативность, ответственность, способность решать сложные задачи, стрессоустойчивость. Продвинутый пользователь Microsoft Office. знание программ семейства 1С8. Условия. Работа в крупной активно развивающейся компании. Комфортный офис в центре города. Испытательный срок 2 месяца. Уровень оплаты обсуждается индивидуально с успешными кандидатами. Полная занятость. Финансовый директор. К компанию, работающую в сфере торговли, требуется финансовый директор. Обязанности. Управление денежными потоками, контроль и оптимизация расходов. Бюджетирование, контроль и оценка финансовых рисков. Налоговое планирование, оптимизация налогообложения. Контроль работы бухгалтерии. Подготовка управленческой отчетности, обеспечение руководства информацией, необходимой для принятия решений. Анализ финансовых показателей, рекомендации по повышению эффективности деятельности компании. Финансовое моделирование, расчет эффективности новых проектов. Работа с банками и инвесторами, привлечение финансирования. Требования. Высшее экономическое образование. Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет, знание отрасли является преимуществом. Наличие международных сертификатов приветствуется. Масштабность мышления, стратегический склад ума. Умение управлять коллективом и брать на себя ответственность за результат. Продвинутый пользователь Excel, знание программ 1С8. Условия. Работа в крупной компании. Офис в центре города. Высокий уровень самостоятельности при принятии решений. Высокий темп работы, возможен гибкий график. Испытательный срок 3 месяца. Уровень оплаты обсуждается индивидуально с успешным кандидатом. Полная занятость.